Глава 53 «Давай куплю чего-нибудь перекусить», — предлагает Гром, внимательно изучая меня. «Ты же сегодня ничего не поела». Давно пора перестать удивляться, что он замечает абсолютно все. Никакая деталь из его вида не ускользнет. «Чего ты хочешь?» — спрашивает. «Правду о моих родителях». «Из еды», — прибавляет он. «Точно мысли мои прямо сейчас считывают». Молчу. Неопределенно мотнув головой, пожимаю плечами. Тогда без разницы. «Аль!» «Не знаю». «Бросаю. Просто воды». «Сейчас мне и кусок в горло не полезет». Гром хмурится, но больше ничего не говорит. Аккуратно пересаживает меня на соседнее сиденье, Выходит из машины, направляется в сторону магазина при парковке. Некоторое время так и сижу, глядя в одну точку перед собой а после взгляд будто случайно соскальзывает в сторону. «Черт! Это же телефон Богдана!» Видимо, выпал из кармана, остался на сиденье. А парень не заметил. Подхватываю мобильный, чисто автоматический жест. Уже потом одергиваю себя. Чужое брать нельзя. И не собираюсь же я проверять его сообщение. Собираюсь. Закусываю губу от волнения. Сейчас не та ситуация, чтобы думать о том, что правильно делать, а что нет. Но именно так себя может оправдывать каждый преступник. Не хотелось бы, чтобы Богдан... Поймал меня за таким занятием. Когда шарю по его телефону, но ничего другого не остается. Может, в его сообщениях будет подсказка, а может, и сразу ответ. Только разблокировать мобильный не получается. Требуется пароль. Поглядываю в сторону заправки. Богдана не видно. Попробую подобрать. Начинаю пробовать разные комбинации. Наугад. Напрягаю память, чтобы вспомнить, когда у грома день рождения. Только это не подходит. Вообще ничего не подходит. И разблокировать телефон никак не получается. «Да что же это такое?» Уже сама запутываюсь в том, какие комбинации цифр вбивала, а какие нет. Стоило бы записать свои попытки, но нельзя терять время. То и дело смотрю на вход в магазин. Люди постоянно заходят и уходят, но Богдана до сих, до сих пор не видно». От напряжения голова начинает гудеть. Дохожу до того, что вбиваю собственную дату рождения, потому как не представляю, как еще варианты попробовать. И неожиданно блокировка слетает. Замираю, не решаясь больше ничего нажать. Моя дата рождения и есть пароль. Толчки крови по вискам стремительно нарастают, а пальцы, сжимающие телефон, начинают мелко подрагивать. «Так легко?» Жму на значок сообщений. Взгляд утыкается в список входящих. Видно первые строчки. «Все прочитала», — раздается хриплый голос Богдана. И в следующий момент он забирает у меня телефон. «Не все», — смотрю на парня. «Только разблокировала». «Ну, значит, в другой раз почитаешь», — спокойно заключает он. На подлокотник между сиденьями опускается увесистый бумажный пакет с логотипом заправки. Место для стаканов тоже долго не пустует. Рассеянно наблюдаю за тем, как парень ставит туда чай. Мой любимый. С малиной. Но вся забота сейчас не успокаивает. «Я хотела понять, — говорю, — что происходит с моими родителями. Только поэтому взяла твой телефон». Богдан лишь кивает. Он не выглядит рассерженным, пусть и хмурится. Тут больше заметно то, что парень не хотел, чтобы я добралась до правды раньше времени. Раньше, чем он посчитает нужным. Но да, он же знает, как лучше. И не важно, что такое его бескомпромиссное поведение, «Меня раздражает». «Не могу так больше», — выпаливаю. «Не знать и...» «Знаешь же», — замечает ровно. «Что?» «Теперь ты знаешь пароль», — заявляет Богдан, когда мы выезжаем на дорогу. «Да До чего же хочется его сейчас стукнуть? Но он опять за рулем». Выпить чая». Бросает парень через время. «Не хочу». «Остынет». «И что?» «Тебе помочь?» Поворачивается и ловит мой взгляд. «Напоить?» Раздраженно тянусь за стаканом. Но мое раздражение тут вряд ли поможет. Гром непреклонен. Если что-то решил, то ничего менять не будет». Делаю несколько глотков чая, но я в таком состоянии, что вкус не чувствую. Мысли далеко. «Аль!» — зовет Богдан. Поворачиваюсь к нему. «Ты в порядке?» — спрашивает. «А ты как думаешь?» Он мрачнеет. «Бледная». Дергаю плечами, давая понять, что разговаривать не настроено. «Можем притормозить где-нибудь», — замечает Гром. «Нет, не надо», — отрицательно мотаю головой. «Хочу поскорее доехать туда, где понравится». Он усмехается. «Хорошо, что тебе весело», — бросаю. «Нет, не весело». «Ну как же, сидишь тут, ухмыляешься, такой довольный собой?» Взмахиваю руками, забывая о том, что сжимаю стакан. «Ай!» Чай расплескивается. Вскрикиваю, ошпарившись, ставлю стакан в сторону, подхватываю ткань кофты пальцами, отвожу от себя. Богдан уже съезжает на обочину. «Не надо!» — бормочу. «Все нормально, поехали!» Он подает мне пачку салфеток. Стараюсь поскорее привести себя в порядок. Насколько это возможно. Кофту все равно надо будет постирать. «Едем!» — киваю на дорогу. «Сначала поешь». Приподнимаю брови, глянув на него. «Не буду я ничего есть!» «Аля!» — припечатывает взглядом. «Нет!» — говорю твердо. «Поехали!» «Или ты только свои нет воспринимаешь, а мои слышать не хочешь?» Гром хмурится. Но, помедлив, все же выезжает обратно на дорогу. Дальше едем в тишине. Начинает темнеть, когда заезжаем в какой-то поселок Или пригород. Идёт ремонт дороги, с указателями явно проблема. Но Богдан знает, куда ехать. Видимо, был тут не раз. По тем указателям, которые мелькали прежде, Примерно понимаю, где мы сейчас находимся. Неподалеку город, если ничего не путаю. Высокие заборы, большие дома. Это элитный район, но такой тяжести, как во владениях Царькова, не чувствую. Атмосфера совсем другая. Богдан звонит кому-то. На месте, говорит коротко. Открывай. Подъезжаем к одному из домов. Массивные ворота открываются, пропуская нас проехать дальше.